Глава 4. Юг. Отправляясь в ним, Фредерика не имела настоящего понятия о том, что такое Юг. Знала, что ним провинциальный город, и была этим несколько разочарована. Провинциальность воображалась ею в духе английских романов XIX века и совсем не вроде римской провинции Прованса. Как и все ее поколение. Тяготея к городам, она думала о Париже, ярких огнях. Из Парижа у нее было заказано отдельное купе, не из-за расстояния, хотя путь на юг, наверное, долгий, а из-за времени суток. Не сидеть же всю ночь перед окошком. Когда она садилась в свой спальный вагон, у нее состоялись прения с проводником, весьма приятные, на чистом французском можно было пощеголять субжонктивом и условным наклонением — И в нужный момент, в ответ на отрицательный вопрос, ввернуть правильную форму да, си вместо УИ. Однако в споре победить не удалось. На ее английском билете проводник упорно читал 7, как французскую цифру 1. Фредерика попыталась объяснить, во Франции 7 пишется с поперечным хвостиком, но в агентстве Томаса Кука, что в Калверле в Северном Йоркшире, Об этом не знают. Проводник молвил, в купе номер один уже раздевается некий пассажир. На вопрос по поводу купе номер септ проводник ничего не сказал, зато разрешил постоять у окошка в проходе, а вагон уже плавно побежал вдоль перрона. Замелькал подляск вагонных сцеплений сквозь узловатые сети проводов Париж с его чужестранными в воздухе висящими сотами крошечных светящихся оконец. Какой-то невысокий человек, по-компанейски прислонясь локтем к ее локтю на перилах вагонного окна, услужливо предложил ей французскую сигарету «Галуаз». Верная своему обыкновению не отказываться от подарков, она взяла сигарету и, все еще ликуя от звуков своего французского голоса, что французы ее понимают, отвечают ей, сообщила попутчику, что направляется в ним погостить в одной семье. Наверное, она с радостью рассказала бы ему гораздо больше, всякое разное и даже не совсем подобающее, лишь бы слышать, как известное ей старое переворажается в словах нового языка. «Ей очень повезло», — сказал попутчик. «Она увидит юг весной, а уж как пахнет макия!» Примечание. Макия заросли вечно зеленых, жестколистных и колючих кустарников и невысоких деревьев. Дикая фисташка, мирт, земляничное дерево, можвельники, дикая маслина, ладники и другие конец примечания. Тут воображение Фредерики впервые по-настоящему встрепенулось о юге. Сам-то он едет в Сен-Рафаэль, продолжал попутчик. Путешествуем, продаем ликеры, в основном гостиницам. Готов предложить мадемуазель отведать Куантро, Гран-Марнье, Шартрес, если у мадемуазель негде преклонить голову в этом вагоне. Фредерика ответила живо, что это славная мысль, хотя и видела, собеседник слишком волнуется о том, как разрешится предложенная им увертюра. Подобное волнение отталкивает и не привлекает. Фредерику не тянуло оказаться запертой на ночь в купе с этим беспокойным человеком. С другой стороны, не хотелось до рассвета стоять в проходе, нанизывая французские слова. Вернулся проводник и объявил, что по счастливому стечению обстоятельств у него имеется свободное купе. Пассажир почему-то не явился. Он впустил Фредерику в купе и стоял за порошком, возможно, ожидая чаевых, но Фредерике благодарить его было не с руки, в ее распоряжении имелись лишь крупные купюры. В результате она с некоторой поспешностью затворила дверь, оставив снаружи и проводника, и разъезжего торговца ликерами. Одиночество купе просто восхитительно. Разъезжий торговец тут же был благополучно забыт. Частично раздевшись, она зашлепала по твердому убегающему полу в чулках поясе для чулок, комбинации и лифчике. Поизучала кольцы, вешалки для полотенец, раковину умывальника под крышкой, оплетенную бутыль с водой. Попыталась что-то разглядеть сквозь смотровое отверстие в опущенной шторе, когда станция с грохотом миновала так быстро, что ни названия не прочесть, не разобрать узоров чугунных парапетов. Черная массы кустов или каких-то камышовых зарослей или осок мгновенно подвой припустившего локомотива вытянулись неразличимые и продолговато. Ей все это очень нравилось. Нравилось находиться одной в этой теплой освещенной коробочке, а темный мир пусть стремится себе мимо. Она свернулась на кушетке, полюбовалась своими длинными ногами, подумала о влечении, разумеется, не к торговцу ликерами, почитала немножко мадам Бавари, немножко цветы зла Бадлера, а потом вдруг проглотила целиком роман Марджери Шарп, Примечание Марджери Шарп. год жизни 1905-1991. Известная английская писательница, автор 25 романов для взрослых и 14 для детей. Конец примечания. Который, повинуясь безотчетному порыву, купила на вокзале в Лионе. За кошком стал заниматься рассвет, и она подняла штору. Перед ней, на необозримом, бледно-лимонно-сером пространстве, ряды каких-то странных древесных созданий – Грубых и сильных, но почему-то с плоско-ровно срезанными макушками. Ряды эти не проносились мимо, потому что не имели конца, стояли бесконечными ровными шпалерами. Она даже не сразу и поняла. Лоза в ее представлении велась по решеткам, свешивалась по беседкам, карабкалась вверх. Эти же виноградники, узловатые, и корявые, точно корни, принадлежали самой земле, которая, покуда еще холодная, Вот-вот должна была прямо на глазах нагреться от неистого яркого солнца, готового выглянуть из-за горизонта. Она стала одеваться. Наряд был продуманным. Приталенный зеленый твидовый пиджак в елочку, юбка-тюльпан, туфли-лодочки на каблуке, очень простые, бархатная шляпка с фуалеткой еще дома укоротила ножницами. Немного загадочный вид имело лицо. Стрелки, наведенные карандашиком, смазались, то ли от постоянного качания вагона, то ли еще от чего. Она полагала, что можно одеваться дешево и изящно, если создать скупую благородную линию. Иногда это ей удавалось, иногда же вид получался как у особо легкого поведения или же, напротив, слишком постно унылый. В это утро, спускаясь боком по стальной лесенке в юбке тюльпан на пятисантиметровых каблуках в песчано-желтый ним. Она соединяла в себе, пожалуй, все три впечатления. Семья Гримо в своем письме сообщила, что встретит ее на синем корвете. А семья начала думать только сейчас, до сих пор они были лишь средством для достижения заветной цели, побега Фредерики Поттер из Блэсфорда и Йоркшира. На другом конце перрона появился крупный мужчина с мальчиком. Фредерика заковыляла к ним на каблуках, волоча за собой тяжелый чемодан. Встречавшие представились месье Гримо, Поль Мари. На поле Мари были шорты, каких в Англии не носят, с длинными белыми носками, ноги загорелые до коричнево-оливкового цвета. Фредерика не удостоила его большим вниманием. Гримо отец с улыбкой подхватил ее поклажу. Был он широк в поясе, с седым ежиком на голове, лицо загорелое, с морщинами от улыбки вокруг рта, на руке кольцо с печаткой. Золотая змейка обвелась вокруг холцедончика. Вальяжный, раскрепощенный человек спросил Фредерику, как ей доехалось. Она рассказала, уже садясь рядом с ним в автомобиль, по-прежнему радуясь от звука своего французского про курьез с проводником. Месье Гримо рассмеялся. Ловко развернувшись от вокзала, он быстро повел машину по улицам Нима, выбрался на окраину и покатил прочь от города по прямой дороге, обсаженной платанами. Справа и слева шли прекрасно дикие, но явно возделанные поля. Гримо непринужденно, с воодушевлением принялся рассказывать и объяснять все про здешний край и природу. В этом была своя особая просветительская французская и провансальская страсть, которую Фредерика, не имея культурного опыта и не отсортировав еще впечатлений, не могла взять в толк. Они ехали... Ехали по дороге, а чудесный небесный свет разгорался все ярче. «Эти поля», — говорил Гримо, — «о, эти лавандовые поля! Получение лавандового масла — важнейший, исконный промысел провансальцев!» Но вообще-то она попала в лангедок, что не следует путать с «лангдойль» — это уже название средневековых диалектов Центральной и Северной Франции. И он принялся рассказывать о трубадурах и сеньорах, и тут же самым естественным образом запел, ничуть не смущаясь, перемежая одну песню-другой про лаванду, про миндальное дерево в цвету, про любовь, и все это пелось на непонятном ей провансальском наречии. Фредерика смотрела на уходящие к горизонту гребни пыльно-зелено-серых кустов лаванды и воображала как вскоре вспыхнут они густым синеалом. Земля лежала ничем не затененная в этом желтом свете, вот еще виноградники, вот в поле еще какие-то молодые зеленые побеги, кукурузу она не узнала. Позднее, когда она поедет сюда на юг, уже 30-летний, а потом и 40-летний, поедет прицельно, располагая благоприобретенными сведениями о разных занятных местечках, в которых стоит побывать, о местной кухне и винах, о лучших кафе из справочника Рутье, о давно исчезнувших песчаных дюнах, она попытается вспомнить свои самые первые впечатления, свое свежее удивление от этого края, которое она пережила в тот первый день на самом деле в полсилы от того, что ее зрение еще не созрело. Все тогда пало на ее новые неподготовленные грубые чувства, неразборчиво грубым и новым, пыльным и ярким, лишь запахи, Начально весенние запахи юга, легче ощутимые и застревающие в памяти, и вспоминались впоследствии. Пахучие растения среди камней — можжевельник, розмарин и тимьян, она знала названия, хотя и не была уверена, как они выглядят, орегано даже имени не знала. К проприете поместью они подъехали по длинной аллее ти Это слово «липа» она знала, оно жило в ее французском словаре, но только сейчас внезапно связалось с формой дерева и волнами запаха. Гримо в этот миг рассказывал, как делают из сушеных цветков липы тисане, и упомянул как-то неопределенно Марселя Пруста. Тисане настой, как и Тийоль, Был в лексиконе Фредерики, но лишь как слово, название, а не как вещь, и пройдет какое-то время, прежде чем она поймет эту связь с Прустом, который вошел в ее сознание благодаря кошмарному сну перед вступительным экзаменом в Оксфорд. Этот сон она и вспомнила под рассказ Гримо под плывущими мимо душистыми ветвями. Ей снилось, будто ее заперли в школьной библиотеке, На столе лист чистой бумаги, и нужно письменно ответить на один единственный вопрос. Сравните метод повествования в Прусте и Томи Джонсе. Ни о том, ни о другом в этом сне она понятия не имеет и горько плачет от стыда и бессилия. Когда же она проснулась, то была раздосадована тем, что во сне спутала две разные категории — человека и книгу — А ведь эта логическая ошибка уже частично и дает ответ на пристранный вопрос. «Пруст» — метанимическое обозначение книг, написанных Прустом, тогда как Том Джонс — герой одноименного романа, которого не писал. Долгие годы вспоминая случайно этот сон, она не могла отделаться от тех эмоций стыда и раздражения даже после того как в 1969 году на вечеринке некий психолог доложил ей что такие сны весьма часто снятся тем кто в жизни с успехом сдает настоящие экзамены любой трудности тогда же в 1954 году Фредерика мрачно задумалась о том какое фиаско потерпела в сновидном странном испытании А машина уже въезжала под арку, если не средневекового, то ренессансного обличия во внутренний двор. Будет идти время десять лет, двадцать лет, тридцать лет, и с годами первое впечатление от поместья Назьер обретет совершенство и, как ни странно, первородность». Подобно тому, как наше сознание, лишь очистившись вдруг от потока повседневных занятий, планов, ожиданий, способно воспринять смерть как чистую правду, и вся наша жизнь прорисовывается, стягивается как из будущего, так и из прошлого к этой единой точке осознания. Двор огорожен был стеной золотистого камня в пятнах лишайника, чистейшая пыль лежала на этой стене, куда кудахтали бегая по двору куры. Мадам Гримо, с собранными наверх гладкими черными волосами, коротенькая и подбористая, с нерасплывшейся талией и плотными бедрами, стояла на крыльце. При ней были две дочери подросткового возраста, нескладные и нахмуренные, с ними-то и предстояло заниматься Фредерике. За этой группой маячили перемещались фигуры в черных платьях, первые средиземноморские прислужницы в черных платьях, которых она увидела. Начались многочисленные вежливые приветственные рукопожатия. Фредерика, движимая отчасти природы самого языка, выдала несколько французских фраз, изящно выражавших благодарность. Затем уже в доме, в столовой под каменными сводами, стены были темны, пол выложен из плетника. За огромным дубовым столом ей предложили чашку горячего шоколада, огромный кусок французского багета с хрустящей корочкой, несоленое сливочное масло, опять-таки первое в ее жизни, а также конфитюр-о-сириз, конфитюр с кусочками вишен. По лестнице с каменными ступенями и перилами кованого чугуна ее провели наверх в ее огромную комнату, стены которой выкрашены в густо-темно-голубой цвет. Он напомнил ей открытку с картиной Ван Гога «Звездная ночь», и даже еще сильнее — афишу фильма Лоуренса Оливье» Генрих V, ее фон с геральдическими лилиями. Эта порошистая синяя темнота ее изумила. В Англии никому бы не пришло в голову красить комнату в такой цвет, чем-то даже напоминавший бельевую синьку. Пол выложен плиткой, блекло-голубой и темно-желтый, кровать высокая, к тому же с пологом, застелена хлопчатобумажным, крючком, вязаным покрывалом с шишечками и кружевными просветами. Имелся умывальный столик с рукомоем, фарфоровой раковиной, ведром для грязной водицы. Эта комната размерами вдвое превосходила гостиную в домиках на двух хозяев в учительской улочке в Блэсфорде. Небольшого не маленького письменного стола в комнате Федерики не было — Зато присутствовал, как и полагается, в спальне целый набор мебели гардероб, комод, шифоньер, тяжелые в желтый тон выкрашенные все тут чужеземное, и это чрезвычайно занятно. Столько непривычных вещей. Вместе с тем Фредерика чувствовала себя совершенно опустошенной и, к собственному ужасу испытала мимолетную тоску по коврам, книжным шкафам, маленьким распашным оконцам, рукотворным отопительным устройством, по всему английскому хорошо знакомому. Позднее, по крайней мере на протяжении целого ряда лет, она не была способна представить это время в Провансе как часть своей жизни, поэтому вряд ли стоит сейчас рассказывать о нем читателю излишне подробно. Воспоминания Фредерики об увиденном были куда менее подсознательными и непреложными, чем у Стефани или даже у Маркуса, Ее голова, в отличие от их голов, была замкнута сама на себя, отталкивала все внешнее и постороннее. Что-то неличное туда впускалось лишь ради решения какой-нибудь неотложной интеллектуальной задачи. В 70-е годы, когда в культурном слое открылись ей прожилки воззрений изры Паунда на живые и отживающие культуры, воззрений во многом связанных с Провансом, Она задним числом поняла, что легкие, непринужденные лекции гримо о родном крае, фольклоре, языке, в гуще которого она очутилась, и были признаком живой энергии в провансальской общине, тогда как у нее на родине в английском Йоркшире исторический праздник культуры уже отцвел, остались лишь жалкие потуги энергия. Билл Поттер, как йоркширский почвенник, мог кое-чем гордиться. Его слушатели-вечерники, общим жаром сравнявшись с членами социалистического фабианского общества, собирали местные слова, описывали характерные примеры общественного поведения, семейных взаимоотношений. Однако подопечные Билы не обладали ни солнечной живостью натуры Гремо, ни его ясным пониманием, что именно из наследия надо хранить, чем делиться с миром. Эта семья не была ее собственной. Более того, ее собственную, отсутствующую и разметанную, заставила резко отступить в тень. Эта семья оказалась к ней очень добра. Гримо был капитаном судна, ходившего между Марселем и Тунисом. Его не бывало дома по неделям, он возвращался тяжело груженный алжирскими гиго, задними ножками барана, канистрами оливкового масла, мешками бобов. Поместьем управляла мадам. Оно было большим, но не требующим больших трудозатрат. Это выражение, впрочем, обогатит лексикон Фредерики лишь примерно в 1960 году. Поместье включало гектары виноградников, сколько именно она так и не узнала, а также персиковые и вишневые сады, гряды с дынями, огород. Здесь был избыток итальянских работников, сезонных в саду и постоянных служанок в доме, так что помощницей по хозяйству в подлинном смысле ей быть не пришлось. Два или три новых, необычных хозяйственных навыка она, впрочем, приобрела, это при том, что собственную кровать ей застилать было не незачем. Она научилась ежедневно срезать спаржу на широких волками устроенных даже горбатых каких-то грядах за золотистыми стенами двора, выглядывала вновь проклевывавшие солиловые головки и острым, но туго раскладывающимся от земли песчинок ножом ловко срезывала их чуть под землей. Она также научилась помогать в приготовлении блюд, которые сама в 1954 году, как ей тогда казалось, не жаловала. Соус айоли — Говядина на пару, козленок, тушеный свином, помидорами и чесноком, суп из овощей, прокрученных через ручную мясорубку, затейливо заправленные салаты из незнакомых ей листьев и веточек, розово-лиловых, кремово-белых, темно-шпинатовых, кудряво-бледно-зеленых, Она была при вертеле, на котором запекались алжирские бараньи ножки, нашпигованные чесноком и анчоусами. Нужно было находиться в своеобразной овальной клетке металлических прутьев перед огромным очагом, где пылал жаркий огонь из обрубков виноградной лозы. Она сидела на скамеечке в этой оградке и время от времени приводила в движение вертлюк, дополивала барашка маслом и собственным его соком с помощью дьявольского вида длинной ложки. Ее единственное явное достоинство, хороший французский, оказалось на поверку недостатком. Мария Клер и Моника не преуспели с ней в английском, потому что были напуганы ею, а она имя. Она добросовестно переписывала их домашние работы на добропорядочном английском, но беда заключалась в том, что она, по крайней мере в те годы, еще не почувствовала в себе наследственно-семейного учительского призвания, не умела объяснять принципов, согласно которым исправляла у них в тетрадях грамматику и строение фраз. И хотя их отметки улучшились, знание английского не прибавлялось. Лишь намного позднее ей пришло в голову, что виновата была она сама, самодостаточная в учебе и эгоцентричная. Угрюмое невежество сестер казалось ей неисправимой чертой их натуры. Мадам Гримо наблюдала за всем с бодрым благодушием, а однажды заметила, что, по крайней мере, Фредерика оказывает на детей нравственное влияние. Фредерике эти слова показались признаком чудовищной непроницательности, однако позднее уже в Англии Она подумала, что это ведь могло быть произнесено и с иронией, впрочем, к тому моменту она уже забыла, по какому поводу и с какой интонацией, только помнила, что было это в Ниме, на ступенях Мизон-Карре, древнеримского храма, на жутком припеке, где в каменном сиянии носился жаркий воздух. Они постоянно предпринимали благожелательные попытки ее развлечь,